Владимир Малыгин. Под крыльями Босфор. Читает Макс Радман. пролог. Царское село. И еще одно, Владимир Федорович. Не выпускайте из своего поля зрения нашего общего друга. Последнее слово Мария Федоровна, императрица Всероссийская, выделила особо. Обязательно представьте негласную охрану. После недавних событий к нему будет приковано всеобщее пристальное внимание. И тут непонятно, кого больше следует опасаться, своих подданных или подданных других государств. Государыня расчетливо потянула паузу, давая собеседнику время на обдумывание своих слов, при этом пристально всматривалась в его неподвижное лицо, словно старалась заглянуть внутрь его мыслей, внимательно отслеживала малейшие проявления каких-либо эмоций. Но и собеседник был нелыком шит. За плечами Джунковского огромный служебный опыт. Просто так, на подобную должность, человека с улицы не назначали. И в дворцовых интригах, как говорят, собаку съел. Одного того факта, что он сейчас находится в этом кабинете, достаточно, чтобы понять, свою нынешнюю должность командира отдельного корпуса жандармов Владимир Федорович занимает по праву. Так что никакого намека на эмоции не могло быть, да и не промелькнуло на бесстрастном лице Джунковского. «Хорошо», — удовлетворилась результатами собственной паузы Мария Федоровна. «Надеюсь, вы меня правильно поняли, Владимир Федорович?» «Вы полагаете, что ваш родственник может...» Джунковский с многозначительным видом скосил глаза на окно, выходящее на западную сторону, и тоже взял паузу, словно предлагая дальше продолжать фразу Марии Федоровне. «Да», — правильно истолковала недоговоренная императрица, и продолжила говорить. При этом чуть-чуть, практически незаметно, наклонила голову, словно этим незамысловатым жестом подтвердила невысказанное. Кайзер сейчас чрезвычайно уязвлен недавней бомбардировкой Берлина и сожженным куполом Рейхстага. Зная Вильгельма, скажу, что он очень разозлен. Знатный удар по самолюбию. Поэтому прошу присмотреть за нашим общим другом. Мы с Никей решили спровадить его подальше от столицы. Слишком уж часто он стал появляться в зимнем. Заслуженно. Позволю себе заметить, начал появляться. Мягко перебил императрицу Жунковский. И даже не перебил, а позволил себе ненавязчиво поправить Марию Федоровну. Потому как с недавнего времени мог иногда допустить подобное. И опять же, благодаря тому, за кого сейчас заступался. Этого никто и не отрицает, но зависть настолько ядовитое чувство, что многим начинает разъедать глаза. До меня дошли слухи, что его в определенных кругах уже начали называть вторым Распутиным. Всего-то пару раз был удостоен аудиенции его императорского величества. Да и то. Оба раза после награждения, уточнил жандарм и склонил голову в уважительном поклоне. Отношения отношениями. Но дворцовый, да и просто этикет, никто не отменял. «Это двор», — откликнулась Мария Федоровна. «Некоторым из них и этого не удалось добиться. Впрочем, вы, Владимир Федорович, обо всем происходящем в столице осведомлены лучше меня. Поэтому еще раз прошу вас не спускать глаз с нашего новоиспеченного полковника». «Подполковника», — снова пришлось уточнять Джунковскому. «Но это пока он подполковник. Слишком широко ваш Грачев шагает. Так скоро и полковником станет». Мария Федоровна помолчала, словно ожидала каких-либо возражений. И не то, что на самом деле эта фамилия вызывала у нее какое-то раздражение, нет. Напротив, именно благодаря обсуждаемому сейчас знакомцу удалось хорошенько встряхнуть Ники и ближайшее его окружение, даже кое-кого заменить на более лояльных людей, убрать с глаз подальше Алекс и, наконец, отправить прочь из столицы Григория, не говоря уже обо всем остальном, что сейчас происходит на просторах страны. Но и не сказать того, что сказала Мария Федоровна, вдовствующая императрица этой великой империи, не могла. Слишком велики ставки. Судьба и жизнь династии и этой самой империи. Поэтому все верно. Грачева необходимо на какое-то время убрать подальше от двора, от завистливых глаз, ядовитых шепотков и змеиных языков. И вроде бы все хорошо пока, но если бы не это сжигающее душу и сердце знание о подступающей катастрофе, Очень уж шаткое у Ники положение сейчас. Не дождалась возражений, решительно отбросила прочь тягостные мысли и решила свернуть разговор. «Чаю не желаете? Нет? Тогда ступайте, Владимир Федорович. Ступайте, дела не ждут». Джунковский молча откланялся, развернулся и направился к выходу. По дороге в столицу тщательно проанализировал такое странное завершение короткого разговора и понял, в чем заключался его основной смысл. В заключительной фразе императрицы, когда Мария Федоровна выделила слово «ваш». «Получается, отныне я с Грачевым одной ниточкой связан», — усмехнулся про себя Владимир Федорович. И еще раз хмыкнул, только уже вслух. Как будто до этого разговора это не так было. После всех его откровений и так называемых предсказаний. Я за ним по должности все время присматриваю. В случае его успехов и мне будет хорошо. но ну, а в противном. Про подобное даже и думать не хочется». Но усилить присмотр за моим протеже наверняка стоит. Вряд ли Мария Федоровна просто так обмолвилась о возможных проблемах для Грачева со стороны властьимущих. Да еще и этот прозрачный намек на Кайзера. И исполнение просьбы государя нужно держать на полном контроле. Просьба-то она просьба, но это государь. И значит просьба равносильно приказу. Самому что ли в Крым поехать? Ревель. А ведь я ему говорил держать ушки на макушке. и про то, что лучше быть подальше от начальства, тоже. Александр Васильевич Колчак взглядом и спросил позволения, достал папиросу, прикурил и с удовольствием затянулся вкусным теплым дымом. Выдохнул и продолжил. И про то, что не нужно повторять ошибки Распутина, намекал. Так он их и не повторяет, он свои собственные делает. Разговор этот проходил в кабинете командующего Балтийским флотом адмирала Эссена Николая Оттовича. В отличие от начальника оперативного отдела штаба, командующий сейчас сидел в своем кресле, чуть развернувшись от массивного стола, крытого плотным и тяжелым даже на вид зеленым сукном. Взгляд адмирала был направлен в окно. Туда, где через голые ребра замерзших на пронзительном стылом ветру деревьев проглядывало такое же холодное и стылое зимнее море. Бр! передернул плечами Эссен. «Что бы там ни было, Распутин, не Распутин...» а я к давнему предупреждению отнесся очень серьезно. И рисковать попусту из глупой бравады, ставить под удар собственную жизнь и судьбу флота не собираюсь. А все-таки, ваше превосходительство, заранее прошу прощения за этот вопрос, но очень уж любопытно, что он вам тогда особенного напророчил? Наклонился к столу и затушил в пепельнице окурок Александр Васильевич. Выпрямился, привычно развернул плечи. Ничего особенного. Сказал, что не переживу я эту зиму, если не буду следить за своим здоровьем. Смутился адмирал. Закряхтел от досады на самого себя за это неожиданное смущение и разозлился. Заговорил громко, заметно горячась. Вы только представьте себе, Александр Васильевич. Это я, я, адмирал Эссен. Простыну на мостике своего флагмана. Подхвачу инфлюенцию и уже не встану. Сгорю в лихорадке. Чушь какая-то. Бред. Командующий с возмущением фыркнул. Настолько похожий в этот момент на старого седого моржа, только что вылезшего из полыньи, что Александр Васильевич с трудом удержался от улыбки. А Николай Оттович ухватил рукой свою густую бороду, пропустил ее пару раз между пальцами, стараясь этими незамысловатыми действиями скрыть досадное раздражение. Не выдержал, подхватился на ноги и порывисто шагнул к окну. С досадой отмахнулся на отодвинувшего стул и начавшего выпрямляться колчака, Постоял, стоял, успокаиваясь и переводя дыхание. Развернулся, переместился к столу, остановился в паре шагов от собеседника и, не отводя жесткого прямого взгляда от глаз колчака, медленно проговорил. «Бред! Вы меня понимаете?» «Понимаю. И тем не менее вы...» «Тем не менее я сейчас сижу в своем кабинете и разговариваю с вами, милейший Александр Васильевич. Это вместо того, чтобы сейчас находиться в море, на мостике». «Значит, поверили». — дернул углом губ колчак. — И вы тоже. И я. И еще кое-кто. Командующий оглянулся на висящий за спиной портрет его императорского величества. — Только теперь Грачеву, к вашему сведению, предстоит дальняя дорога на жаркий юг. На заключительной части этой фразы адмирал хмыкнул и поморщился. — Вот и сам неосознанно на те же самые грабли наступил. — Воистину, с кем поведешься? — Ну да ничего, подумаешь, шляпнул Александр Васильевич свой. Дальше этого кабинета сей ляп не поползет. Да никак и вы тоже по стезе предсказаний пошли, дражайший Николай Оттович. Так вы еще не знаете? После награждения и признания заслуг перед Отечеством Сергею Викторовичу канцелярии его императорского величества выдано предписание отбыть в Севастопольскую авиационную школу. Убирают нашего протеже из столицы с глаз подальше и сердца вон. Почему не к нам? Странно. Впрочем, может оно и к лучшему. В Крым-то? Пробормотал Александр Васильевич. Может и так. Услышал это бормотание сам. До меня дошли настойчивые слухи, что ближайшее окружение государя увидело в нем второго Распутина. И наше с вами командование там под шпилем с удовольствием подхватило эти сплетни. Очень уж напугало некоторых его стремительное и неожиданное возвышение. Поэтому вы правы, уважаемый Александр Васильевич. «Лучше ему будет сейчас держаться от столицы подальше. Побудет в Крыму месяц-другой, глядишь, слухи и улягутся. А наши генералы и адмиралы очередной орденок себе навесят, да успокоятся». Эстон вернулся в кресло, выпрямил спину, жестом показал собеседнику присаживаться. Протянул руку, подхватил карандаш. Покрутил его пальцами, положил на прежнее место и поднял глаза. И медленно, но отчетливо начал говорить, не сводя глаз собеседника. Что же касается лично меня... Откровенно признаюсь, я на улицу отныне без шерстяной поддевки не выхожу. Вот так-то. Имеющие уши да услышат И примет необходимые меры, Александр Васильевич. Все-таки запомнили, Николай Вотович, и поверили. Запомнил. Но ну, кто бы на моем месте не запомнил бы я такая. Тут уж лучше поверить, чем из-за простого упрямства дело всей жизни завалить. Да, Александр Васильевич, спешу вас по-дружески уведомить. — Мне тут надежный источник, — на ушко нашептал. — Ждет вас новая должность. Наконец-то наверху решили удовлетворить ваше прошение и утвердить мое назначение вас командиром полудивизиона эскадренных миноносцев. Это пока только слухи, самого приказа еще нет. Поздравлять пока не стану, чтобы раньше времени не сглазить, но... — Рад, рад за вас. Заслужили. Лукаво улыбнулся в бороду эссен. — Теперь Александр Васильевич точно проляп забудет. потому что ни разу он не проболтался, а дозировано нужную информацию сослуживцу выдал. Умному и этого довольно. Да и для себя явная польза.